Глава 33. «Вот бы еще поэтом быть, поэту хорошо. Он-то видит, что заключено в нем, и может дать всему этому название и форму. Нет никакой фантазии, никто не в силах выдумать того, чего бы не было в нем самом. Разглядеть, расслышать, вот и все чудо, все откровение». И додумай до конца то, что присутствует в нас лишь намеком. Тогда находишь цельного человека и цельную жизнь в том, что для других всего лишь дуновение, минута. Поэт так перенаселен, что не может не выпускать эти жизни в мир. Ступай, Ромео, люби неистовством любви, убивай, ревнивая Тейла, а ты, Гамлет, сомневайся, как сомневался я» и все это вероятные жизни, претендующие на то, чтобы кто-то их прожил. И поэт силах дать им такую возможность во всей волшебной и всемогущей полноте. Если б я мог подобно поэтам дать волю тем судьбам, которые жили во мне, насколько иначе выглядели бы они, Господи, до чего же иначе построил бы я их? Обыкновенный человек вовсе не был бы начальником станции. Был бы он у меня крестьянином, хозяином на своей земле. Чистил бы своих коней, заплетал бы им гривы, огромным рыжим тяжеловозом с хвостом до земли. Останавливал бы за рога своих валов, а телегу мог бы одной рукой поднять. Такой был бы здоровенный детина. А усадьба у него строение выбеленные, с красными крышами, на пороге дома жена руки передником вытирает. Есть, иди, хозяин, и были бы дети у нас, жена, ибо поле наше родило бы. А то, что за работа, коли не на своем? Он был бы упрям вспыльчив, этот крестьянин, к работникам суров. Зато какая прекрасная усадьба, и сколько скотины, сколько жизни кипит на дворе. Это вам, сударь, уже не ограды щепочек. Это часть настоящего мира, настоящий труд. Смотрите все, что я здесь возвел для себя. Вот это и была бы настоящая история. Была бы вся, полная, неполовинчатая правда об человеке. Хозяин этот, скорее всего, сложил бы голову за свое добро. И не потому, чтобы в этом была трагедия, а наоборот — Нечто вполне естественное. Разве это прекрасное? Имение не стоит человеческой жизни. Допустим, работает он в поле. А вдруг в деревне набат. Горит кто-то. И бросился бежать старый крестьянин. Сердце отказывает, а он бежит. Ужасно. Что только может выделывать сердце. Словно разорваться хочет. Словно что-то страшно сдавило его и не отпускает. Но крестьянин бежит. Еще несколько шагов, но это уже не сердце, это уже одна лишь безмерная боль. ну вот уже, вот ворота и двор, белые стены, красные крыши. от чего же все завертело сверх ногами? Ах, нет, это не белые стены, это небо. Но ведь здесь всегда был двор, удивляется хозяин. А тут из дома уже выбегают люди, силятся поднять тяжелое тело. Или человек с локтями. Тоже была бы совсем иная история. Во-первых, он добился бы большего, не удовольствовался бы каким-то там креслом чиновника. Я даже не знаю, кем бы ему сделаться, чтобы выразить все его честолюбие. Он был бы жестче, он был бы ужасен своей жажде власти, шагал бы через трупы, добиваясь своего, все принес бы в жертву своему возвеличиванию, счастье, любовь, людей, себя самого. Поначалу маленький, униженный, он карабкался бы вверх во что бы то ни стало, примерно ученик все выизобрел, подает пальто учителям, старательный чиновничек, трудится, не разгибаясь, вестит начальству, доносит на коллег. Позже он сам уже распоряжается другими, входит во вкус, властный и бессердечный, мытарят людей, этакий рабовладелец с бичом. Теперь он, конечно, становится важной персоной, нужной фигурой, и чем далее, тем быстрее растет, все более одинокий, могущественный, все более... Ненавидимый. Но и этого ему мало. Никогда-то не стать ему настолько важным лицом, чтобы вычеркнуть унижение в начале Ему все еще приходится кланяться нескольким людям, причем он едва не разрывается от почтительности и рвения. Сидит в нем еще то малое подчиненное, чего он до сих пор не преодолел. Ну-ка еще немного, еще чуточку выше, напряжем все силы, и тут-то человек с локтями обо что-то спотыкается. И вот он уже в самом низу, в позоре и унижении, и конец. Это кара за то, что он хотел быть великим, справедливая кара, фигура трагическая, не правда ли? Такой был строгий начальник, а теперь сидит, прижимая руку к сердцу. Да было у него когда-нибудь сердце? Не было, нет. И вдруг оказывается, есть что-то, что сильно глубоко болит. Значит, это боль и этот страх и есть сердце? Кто поверил бы, что может быть столько сердца? Или ипохондрик. Доделать его как следует вышел бы настоящий изверг. Его история была бы чудовищной тиранией, слабости и страха, потому что слабый человек — самый ужасный тиран. Всех заставил бы вокруг себя на цыпочках. И слова не скажи. Никто не засмейся, никто не порадуйся жизни, потому что я болен. Как может, как смеет кто-то быть здоровым и веселым? Так нет же, не дам вам, негодяи. Пусть ваши лица дергаются от боли сохнете от страха и удрученности. Хоть вам, самым близким, буду отравлять дни и ночи тысячей мелочных издевок, хоть вас-то заставлю служить моей немощей и хворе, да я не хвор не имею на то права? А они, смотрите-ка, взяли и умерли раньше. Так им и надо, а все от того, что были здоровы. В конце концов, он остается один, этот ипохондрик. Всех пережил, и некого уже мучить. Теперь он действительно болен и одинок в своей болезни. Не на кого больше злиться, некого винить в том, что сегодня ему хуже. Какой эгоизм со стороны этих людей. Нарочно умерли. И ипохондрик, мучивший живых, начинает тихо и горько ненавидеть, умерших, покинувших его. А что можно было бы сделать из героя? Тот живым бы не выбрался. Однажды ночью схватили бы его солдаты, как он взглянул бы на них, каким гордым, пылающим, насмешливым взором, как тогда сын Малера, и был бы расстрелян на месте, скорее всего, пуля попала бы прямо в сердце, мгновенная боль, и он назначь падает между рельсов. Обезумевший сотник с револьвером, унесите собаку в ламповую. Четыре железнодорожника тащат его тело, Господи, до да чего ж тяжелые мертвецы? К тому времени поэт давно бы умер, спился бы, умирал бы в лазарете, опухший, страшный. Что это шуршит? Листья пальм или крылья? Молится над ним сестра милосердия, за руки держит, он мечется в белой горячке. «Сестричка! Сестра! Как там дальше? Ангел Божий! Мой хранитель!» А романтик? Ну что ж, случилось бы что-нибудь, какая-нибудь огромная, необыкновенной катастрофы и он умирал бы, конечно, за прекрасную чужеземку, положив голову ей на колени, шептал бы... Не плачьте, мадам. Да, это и был бы настоящий конец. И все это настоящие, цельные жизни, каким бы им следовало быть. И это все, и все мертвы. Нет, остался еще тот, боже нищий. Как, он разве не умер? Не умер, нет, и, может быть, он бессмертен. Вечно он там, где конец всему, и будет верно в конце всего, увидит и это».